Глава первая Тамара очнулась на полу какого-то старого дома. Что дом старый, но еще добротный, было видно по стенам, сложенным из толстых крепких бревен. Бревна потемнели от времени, но упорно демонстрировали надежность и долговечность. Тамара попыталась сесть, и с третьей попытки ей это удалось. Она прислонилась спиной к старому креслу, но подняться дальше и сесть в него у нее не хватило сил. Машинально она обвела глазами комнату, в которой неизвестно, как оказалось, и вздрогнула от неожиданности, встретившись взглядом с двумя парами испуганных детских глаз. Самое главное было в том, что всё это время в комнате стояла абсолютная тишина. Тома и не подозревала, что она не одна. «Где я?» — хрипло прокаркала она, обращаясь к детям. «У нас». Тихо пролепетала девчушка, лет восьми. «В пустоши!» — уточнил мальчишка лет десяти. «В пустоши!» — машинально повторила Тома. «Как интересно!» Похоже, ее глюк решил стать реальностью. «А мать ваша где?» — без особой надежды спросила она. «Мама умерла!» — нервно сглотнула девочка. «Она только вас вызвала, и все!» «Вызвала?» — опять машинально повторила Тома. «Как будто я ведьма». «Вы магесса». «Но можете стать ведьмой», — кивнул мальчишка. «А вы маги», — усмехнулась Тома и ущипнула себя за руку. Ее глюк становился былью. «Мы маги», — согласно кивнул мальчишка. «А мама, вон она», — его взгляд устремился в глубину комнаты. Тамара медленно повернулась. Там, в темном углу, на высокой деревянной кровати с балдахином, Лежала та самая женщина, которая являлась к ней в глюках. Преодолевая внутреннее сопротивление, Тома поднялась на ноги и, шаркая ногами, дошла до кровати, желая рассмотреть ту, которая называлась сестрой. Но женщина была еще жива. Ее глаза открылись, едва Тома тронула ее рукой и впились в глаза Тамары, не отпуская ее. Сухая тонкая рука захватила руку Тамары и крепко сжала. «Ты пришла, сестра. Спасибо. Бери. Отдаю все, чем владею, что умею и что знаю». Твердым, ясным шепотом произнесла женщина и острым ногтем порезала ладонь Тамары до крови, сжимая при этом ее руку все сильнее, как будто пытаясь что-то вложить в нее, передать. Но ведь в ее руке ничего не было. «Помоги детям». С последними словами она закрыла глаза, и душа ее на самом деле отлетела. За спиной схлипнули дети, и Тома выпрямилась. С этого момента она стала старшей вроде, поняла, что сделала сейчас сестра, передала ей силу, знания и умения ведьмы, чтобы облегчить ей, Тамаре, вхождение в новый мир. Узнала из этих сведений, что она на самом деле младшая сестра Анастейси, и эти дети — родные племянники ей. Но вот что осталось непонятным, так это бедственное положение семьи. Если Анастасия была сильной и известной ведьмой, то почему в таком плачевном состоянии дом и дети? Однако все проблемы придется решать потом, а сейчас предстояло заняться непростым вопросом погребения сестры. И для этого надо обратиться к старости деревни или Тамара обратилась к новым знаниям, которые ей передала сестра. Или она, как хозяйка этого поместья, может устроить погребение сама и в том месте, какое считает нужным. А нужным здесь был семейный склеп в дальнем углу старого сада. «В доме есть слуги?» — спросила Тома мальчика, который более адекватно реагировал на происходящее. «Есть», — шмыгнул тот носом. «Старый садовник и кухарка. Больше никого. У нас нет денег, чтобы содержать слуг». Ясно. «Если тебе не трудно, позови его». «Да, тетя», — покорно ответил пацан и немедленно вышел. Девчонка же продолжала заливаться слезами, но с места не трогалась. Тамара подошла к ней и положила руку на голову. «Как тебя зовут, детка?» «Мия», — схлипнула та. «А полностью?» «Мия, все равно». «А брата?» «Мир». «И полностью мир», — слегка улыбнулась Тома. «Нет, полностью Демирен». Девчонка перестала плакать и вытерла слезы. «Я боюсь», — призналась она. «Чего, малышка?» «Теперь нет мамы, и нас никто не защитит от некраса». «От кого?» «От некраса», — пояснила девочка. «Ну, который всех тут зомбями делает». «Что делает?» Волосы на голове Тома зашевелились сами собой, но здравый смысл победил. Может, девочка просто наслушалась страшных историй. «Не бойся, я теперь с вами». и никакой некрас сюда не проберется», успокоила она малышку. Вернулись мир и старый садовник. Тамара занялась главным на этот момент вопросом, отложив разговор с детьми. «Как вас зовут, уважаемый?» «Лазар, госпожа. Только к слугам так не обращаются. Я уже знаю, что госпожа Анастейси скончалась, и все сделаю как надо. Вам только придется наложить стазис на тело, когда оно будет уже в склепе. Тамару передернуло от невольного страха. Но медсестра она или где? Приходилось видеть смерть. Никто не вечен. Хорошо, Лазар, займитесь погребением, а мы с детьми пока поговорим в кабинете. Это правильное решение. Одобрил старый слуга, и Тома выдохнула с облегчением. Начать жизнь в новом мире с похорон не самое веселое занятие. Мир, покажи мне кабинет Анастасии. И пойдемте вместе со мной, ребята. Она постаралась смягчить ситуацию и как можно меньше заострять внимание на смерти матери этих детей. Но, кажется, они и сами понимали неизбежность происходящего. Видимо, Анастейси болела давно, и дети интуитивно ожидали ее гибели. А может, и знали заранее. Кто их знает? Магия. Мия, мир. Прошу вас, расскажите мне о вашей жизни в этом доме. И если знаете, то расскажите об этом поместье и округе. Кабинет старшей сестры был не очень большим, но удобным. Тома и сама себе такой бы устроила. Однако здесь, как и во всем доме, явно давно не убирались. Кругом накопилась пыль, стоял затхлый запах давно не моего помещения. Похоже, сестра в последнее время кабинетом не пользовалась. Тамара хотя и приняла уже, как данность, свое попадание в магический мир, но пока чисто умозрительно. Сердце ее никак не отзывалось ни на этот дом, ни на погибшую при ней сестру, ни даже на этих осиротевших детей. Пока что все здесь Тамаре было чужим, ненастоящим, временным. И она так и реагировала, как на картинке за стеклом. Как будто все происходит не с ней, а с другой Тамарой, с ее двойником. Но все было реально, даже очень. Дети уселись вдвоем на одно кресло, и облачко пыли взметнулось над ними, а до Тамары донесся запах каких-то трав. То есть это она, Тамара, находится здесь, а не какой-то придуманный двойник. Смирившись с реальностью и попутно оценив, что уборки в доме не меньше, чем на неделю, Тома поторопила детей. «Ну, это дальняя пустошь, поместье рода Лазич. У нас есть две деревни и много земли. Этот дом построила наша прапрабабушка. Здесь давно никто не жил. Бабушка Катарина...» И даже прабабушка Невена, мама Анастейси и мы жили раньше в столице, в большом доме. Мне 14 лет, а Мике 10, — начал мальчишка, судорожно вздохнув. А выглядите намного младше, — не удержалась Тома. Два года назад король Олег женился, и новая королева маму не взлюбила. Продолжил мир, не реагируя на эту сентенцию. Из-за нее король выгнал маму из столицы и лишил магии. Надели браслеты. — уточнила девчушка, видя, как вздёрнулись брови Тамары. «А ваша бабушка?» — с надеждой спросила Тамара. «Давно умерла», — погасил её надежду мальчик. «Наш дом в столице уже подарили другой ведьме. А другие родственники у вас есть? Здесь нет. Только вы». Мама заняла у соседей деньги, чтобы купить мощный портал, а заклинание призыва она и сама знала. «Что случилось с вашей мамой? Если сейчас не можешь, не говори». Испугалась она, увидев слезы на глазах мальчишки. «Я расскажу», — упрямо дернулся тот. Когда мы сюда вернулись, мама занялась видовством и знахарством, насколько хватало сил. Они узнали в соседних селах. И однажды пришли крестьяне из лесной деревушки, попросили успокоить кладбище. У них стали часто появляться зомбаки. И не утерпела Тамара, когда мальчишка примолк. Она не могла отказаться, хотя для такой работы надо много силы. Мама выгорела, но кладбище успокоило. Я еще маленьким был, как Мика сейчас. У меня силы нестабильные и не мог помочь. Мама начала болеть. Чахотка магическая. Протянула полтора года и все равно не успела. Не успела что? Дожить до моих 16 лет. В этом возрасте у магов происходит инициация. Сила стабилизируется на том уровне, которого достигнет к тому моменту. После этого нужно поступить или в школу магии, или в академию. Получить диплом, чтобы иметь право магичить. Вон что. Да, поэтому мама позвала вас. Вы тоже магесса. И можете поручиться за нас при поступлении. Она ошиблась, Мир. Я никакая не магесса. У нас на земле и магии-то нет. Вы магесса. И теперь стали ведьмой. потому что мама передала вам свой дар и знания. Об этом говорит ваша аура, она изменилась. Настырно заверил мир. Что, правда? А как я могу это проверить?» Растерялась Тамара. «Убедитесь, когда будете накладывать стазис на мамин саркофаг». Буркнул пацан, и слезы вновь побежали по его щекам. Девочка же на удивление не плакала, и лишь с надеждой смотрела на Тому. «Господи!» Воскликнула она тихо. «Что же нам с вами делать, бедолаги?» Тишину, установившуюся в кабинете, нарушил легкий стук в дверь. Вошел Лазар и доложил. — Все сделано, госпожа. Можно пройти в усыпальницу, наложить стазис и попрощаться с вашей сестрой. — Пойдете со мной. Тамара встала, погладила по головам детей и нерешительно посмотрела на них. Может, не стоит подвергать ребят лишним переживаниям? — Мы пойдем, — твердо ответил мальчик, а девочка только кивнула. «Мир, ты подскажешь мне, если что?» «Я подскажу», — ответил Лазар. «Там нужные слова выбиты на алтаре. Нужно только произнести их вслух, ставить имя и закрепить магией». «В том-то все дело, что я понятия не имею, как и что делать», — вздохнула Тамара. Немноговато ли на нее навалилось за один раз? Портал в другой мир, похороны, дети. Весь короткий путь через сад Тома пыталась найти в новой памяти нужные знания, но в конце концов сдалась. За пять минут ничего не сделаешь, будет действовать по обстоятельствам. Но беспокойство все же одолевало, и она спросила у мальчика. «Мира, ты случайно не знаешь, как вливать силу в заклинание?» «Так же, как в любую вещь, предмет или живое существо. Надо положить руку, и магия пройдет через нее». «Понятно», — кивнула Тома, но понятно ей не было совсем. А у меня точно есть нужные силы? Да, только теперь ведьмовские. А до принятия маминой силы были магические. Но две силы нельзя. Надо что-то одно, или маг, или ведьма. Вместе эти силы не работают. Да вы не расстраивайтесь. Покосился на нее мир, видя, что Тамара задумалась. Вы очень сильная ведьма. Не каждый маг с вами справится. Ну тогда ладно. Немного успокоилась Тома. А то что за дела? Попасть в мир магии? и остаться без магии. Пришли госпожа. Здесь покоятся все прежние хозяйки этого поместья, кроме вашей бабушки и вашей матушки. Остановился у входа в склеп Лазар. Зато старшая сестра вернулась сюда и даже силы успела передать. Тамара слушала сентенции старика в полуха. Ее поразило внутреннее убранство склепа. Похоже, когда-то род этих ведьм был богат и силен. Как же так случилось, что их потомки теперь бедствуют? Они подошли к последнему каменному ложу. Крышка его была еще открыта. Стараясь не смотреть на умершую сестру, Тамара подошла к алтарю и положила руку на высеченную на нем надпись. Начала медленно, немного неуверенно читать текст. Удивляясь, что понимает написанное. Однако ничего не произошло. Никакого потока, никакой силы она не почувствовала. Беспомощно оглянулась на лазера, ища подсказку, но помог опять мир. Тётя, вы не жалеете отдавать силу?» Просто представьте, что с ваших пальцев течет теплая вода или холодная, как вам больше нравится. Тома кивнула и попробовала представить. Действительно. Вначале с руки потек теплый ручеек, мягкий, воздушный, но быстро стал приличным потоком. Буквы на алтаре зажглись пламенем, а девочка за спиной ахнула. Тома повернулась. Лицо Анастасии изменилось. Оно разгладилось. Исчезли скорбные морщины и горестное выражение. Теперь сестра выглядела не старухой, а красивой молодой женщиной. «Ну вот», — вздохнул Лазар. «На себя стало похоже. Жаль, такая молодая». «Молодая?» — удивилась Тамара. «По ее мнению, сестре было далеко за шестьдесят». «Ну да, госпоже всего сто пятьдесят лет было. Еще жить да жить. Дети маленькие опять же». Тома поперхнулась и осторожно спросила. «А сколько лет сестра могла прожить?» «Лет триста, триста пятьдесят, не меньше. Ведьмы живут долго, как и маги». Пока Тамара приходила в себя от новых сведений, Лазар с Миром закрыли саркофаг крышкой и подогнали ее как можно плотнее. Вот и все. Тамара развернулась и пошла к дому. Дети остались в саду у склепа. Томе было здорово не по себе от только что проведенного обряда. Но зато она наконец осознала, что все окружающее – реальность. А она сама ведьма, умеющая колдовать, охренеть. Госпожа Тамара, догнал ее садовник. Какие указания будут по поводу вашего багажа? Багажа? Какого багажа? Ну вы же с какими-то вещами сюда прибыли. Продукты мы с Надей сложили в холодный ларь, хотя и не знаем, как ими пользоваться. А куда все остальное? Точно. Тамара вспомнила пакет с семенами, инструментами, перчатками. «Балда! Все забыла! Отнесите вещи в кабинет, я сама разберу их и придумаю, куда применить. А сейчас покажите мне территорию усадьбы и дом. Должна же я иметь представление, что мне досталось». «Справедливо, госпожа. Вы теперь единственная наследница дальней пустоши», — подтвердил Лазар. «Кстати, почему не дети?» «Ведьмовские поместья, госпожа, переходят только от ведьмы к ведьме». «Если кто-то из детей станет со временем ведьмаком или ведьмой, то вы сможете передать им свои владения, если захотите. Или своим», — добавил он через короткую паузу. «Поэтому госпожа Анастейси очень торопилась с вашим приходом. Если бы она ушла, не передав силу, то дом остался бы без наследницы и перешел в собственность короны». «Хм, не так все просто, оказывается», — хмыкнула Тома. «Ну, показывайте». И они с Лазером начали осмотр усадьбы. «А это госпожа Тамара оранжерея для целебных трав. Госпожа Анастасия не могла в последнее время собирать травы в природе и построила для них теплицу. Зарабатывала госпожа на зельях и мазях. Лечить-то уже не могла», — вздохнул Лазар. «А вы, Лазар, настоящий садовник или по необходимости?» — прямо спросила Тома. «И опять вы, госпожа, неправильно обращаетесь ко мне». улыбнулся старик. «А как надо?» «Ты, Лазар», — поправил ее садовник. «Если назовете меня на «вы» при посторонних, могут выдумать какие-нибудь небылицы. Нам этого не надо». «Не надо», — согласилась Тома. «Так что там с твоей службой, Лазар?» «На самом деле я старший дворецкий», — приосанился старик. «Когда дом был большим и людным, у нас было много слуг. Моя Надя была старшей горничной, Но когда дом обеднел, слуг не осталось. Только мы с женой выполняем все работы по дому на двоих». «А вы почему не ушли? Ведь, наверное, Анастасия уже не платила вам?» «Вы правы, не платила. Не было у госпожи лишних денег. А тут еще портал этот». «Да и некуда нам уходить!» Сердцем воскликнул старик. «Дети в столице живут. Давно свои семьи не до нас им. В здешней деревне у нас домика нет». Да и привыкли мы к хозяевам, работали за стол и кров. Ужас. Нищета голимая. Распереживалась про себя Тамара, но внешне сюсюкать со стариком не стала. Лучше подумать о том, как исправить такое положение. Тамара еще раз окинула взглядом усадьбу и дом. Лазар показал все, что было, и это все Тамару не особо впечатлило. Характер же у Тома был таким, что все задуманное требовалось исполнить немедленно. Но не любила она откладывать дела. Она и дома, на земле, была такая же скорострельная. Ну что, Лазар, составь мне список дел, которыми занималась сестра. Список долгов. Всех абсолютно. Чтобы мы понимали, что нас ожидает. И укажи, какими деньгами мы располагаем на данный момент. Можешь идти. А я еще тут поброжу, посмотрю, подумаю. На самом деле, Тамара уже примерялась к мысли о грядках, огороде и цветнике. «Весна, пора браться за посадки. Надо использовать то, что уже есть, и добавить то, что принесла с собой Тома». Кроме того, она собиралась привести в порядок дом, но здесь ей нужны были рабочие руки и деньги. Обязательно деньги, потому что без них, ясное дело, ничего не получится. Вопрос в том, где их взять. Бродя в таких размышлениях по саду, Тамара не заметила, как вышла на подъездную дорожку к центральному входу. Она была запущена. Сквозь швы брусчатки вылезала трава, да и сама брусчатка потемнела и позеленела от времени. Газоны вдоль дорожки заросли дикой травой и потеряли вид. Кустарники разрослись и не держали форму. Прицокивая языком с сожалением, Тамара думала, что очень удачно попала сюда с семенами. Прямо по заказу. «Эй, девица, где хозяйка? Позови быстро!» Раздался требовательный рык от калитки. Тома обернулась. Поскольку ворота усадьбы были закрыты, то пролетка, которая подъехала к ним, вынуждена остановилась на дороге. Мужчине, который сейчас стоял у калитки, пришлось пройти до нее ногами. Наверное, именно это вызвало его раздражение, подумала Тамара. «Что вам угодно?» – постаралась вежливо спросить Тома. Мало ли, вдруг по важному делу. «Я уже сказал, позови хозяйку. Время платежа давно прошло, и я не намерен больше ждать». Тома застыла и пристально посмотрела на мужчину. «Это, наверное, у него. Анастасия занимала на портал», — догадалась она. Спрашивать сумму долга у самого мужчины Тамара не хотела. Она вообще еще не решила, сознаваться ли в том, что хозяйка теперь она. Но, видимо, придется. «Хозяйки нет», — коротко ответила Тома. «Она умерла. Но мы постараемся рассчитаться со всеми долгами». И тут же поняла, что невольно выдала себя, однако поздно было сожалеть, слово вылетело. «А ты кто такая, чтобы отвечать за долги, Анастасии? Подозрительно сощурился мужчина и окинул Тамару изучающим взглядом. «Я сестра Анастейси». «Младшая», – зачем-то уточнила Тома и вздохнула. «Похоже, избежать сейчас разборок не удастся». «Ах, сестра!» – многозначительно протянул мужчина. «Что ж, сестра, буквально по доброте душевной даю тебе еще три дня». «Через три дня ты вернешь мне 300 гира в гномьем банке. Иначе суд и долговая тюрьма. Я все сказал». Мужчина резко оттолкнулся от калитки. Томми даже показалось, что она сейчас рухнет под его рукой. И быстрым шагом вернулся к пролетке. Кучер щелкнул бичом, и пара гнедых сорвалась с места в карьер. «Уф», — выдохнула Тамара. «Ну экземпляр. Дракон», — со значением произнес лазер за ее спиной. «Дракон?» Глаза Тамары выкатились из орбит. «Что, и летать может?» «Может. Иногда мимо пролетает», — кивнул старик. «Охренеть!» — присела Тома на куцую скамейку. «И где нам тогда взять триста гира? Как я понимаю, здесь не принято быть должными драконом». «Точно», — согласился Дворецкий. «К сожалению, я не знаю, как собиралась отдавать долг госпожа стейси в «В том том-то и дело», — протянула Тома. «Может, мир знает?» «Вряд ли», — усомнился дворецкий. Госпожа не баловала детей своим вниманием. Они подолгу жили без матери с прислугой. «Прямо подолгу?» — не поверила Тома. «Иногда месяцами», — пожал плечами старик. «Когда мы жили в столице, госпожа часто уезжала по делам в другие провинции королевства. Дети оставались с нами». «Так вот почему между детьми и слугами такие теплые отношения», — поняла Тамара. но вместе с тем ей было неприятно слышать, что сестра была не самой лучшей матерью. «А в пустоши вы сколько уже живете?» «Уже два года, как только госпожу удалили из столицы». «За что?» «Не могу знать, госпожа Тамара, но дело кажется в королеве». «А кто у нас королева?» «Да и король заодно», — поинтересовалась Тома. «Король?» «Олекса храбрый. А королева?» «Даница Латийская». «Латийская?» «Это имя рода?» «Нет. Латия – соседнее королевство. Даница оттуда родом, поэтому латийская». «У них есть дети?» Неизвестно зачем, Тома расспрашивала так подробно, но ей хотелось понять причину изгнания сестры. Однако пока картинка не складывалась. «Детей у них нет, хотя женаты они уже два года». «Постой», – перебила Тома. «Они два года женаты, и два года назад сестру выгнали из столицы. Это связано?» «Да кто его знает?» «А кем была моя сестра в столице?» «Придворной ведьмой. Ее назначил Ковен». «То есть, хорошо знала короля?» – сделала вывод Тома. «Да, они были знакомы много лет, когда король еще был холост». «Чувствую, без бабских интриг тут не обошлось». «Не ведаю, госпожа, простите». «Да я тебя и не виню. Ладно, сейчас это не важно. Важно, где взять деньги. Ты посмотрел, сколько гира у нас есть?» «Да, госпожа». Но я и так знаю, не то что Гира, каждую медяшку. У нас 15 гира, но месяц только начался. Арендаторы принесут плату только в последний день месяца. До того дня нам должно хватить на продукты и обувь для детей. Так ваша сестра распорядилась: платить за прошедший месяц в последний день. Томаса со домом вспомнила побитые носы и порванные пятки детских ботинок. И ей стало нехорошо. Плату надо брать за месяц вперед, как за телефон. Недовольно проворчала она. «Простите, за что?» – не понял Лазар. «Это я так думаю», – отмахнулась Тома. «Пятнадцать гира это не деньги», – сразу поняла Тамара. «А где через три дня взять целых триста?» – она понятия не имела. «Хотя...» «Лазар, а у нас много земли? Не желает ли кто-нибудь из соседей приобрести какие-то участки? А что, земля всегда была ценным товаром. Ради дела и ради будущего можно и поступиться частью собственности. «Земель у нас достаточно». Род Лазич раньше был богат и знаменит. Раньше у нас было много арендаторов. Две больших деревни. А сейчас они опустили. Многие уехали, и теперь земли стоят брошенными. Купить их желающие есть. Только не будет ли продажа земель ошибкой? Осторожно воспротивился дворецкий. Госпожа Анастейзи даже не думала о продаже земель. Хотя тот же герцог Рис, дракон. пояснил он в ответ на поднятую Томину бровь. «Давно посматривает на дубовую рощу на границе наших земель». «А сколько стоит та роща? И зачем она нам нужна?» Тут же встрепенулась Тамара. «Пройдемте в кабинет, госпожа. Там есть карта наших земель, вы сами все поймете». Тома, конечно, сразу согласилась. Надо было добить вопрос долгом, тем более, что дракон дал понять, ждать не будет. «А где у нас дети?» Закрутила головой Тома, Вспомнив, что оставила детей у склепа, и прошло уже минимум часа два. Наступил вечер. «Мир и Мия в своих комнатах», – доложил Лазар, Готовится ко сну». «Поужинали?» «Да, госпожа, кашей с кусочками сала». Тома поморщилась. Но чему удивляться? Она видела, что продуктов в доме почти нет. Как еще Надя умудряется что-то готовить? Но они дошли до кабинета, и ее мысли опять переключились на рощу. Лазар пропустил ее вперед и включил свет. «На правой стене, госпожа», — подсказал он. «Впечатляет», — оценила Тома. Она, хотя и заходила уже в кабинет, карту видела мельком. Теперь же была определенная цель, и Тома сматривалась пристально. «Вот, госпожа, граница между нашими землями и землями драконов Рис. Она проходит по руслу речки Быстрой. Смотрите, здесь река делает большую петлю и возвращается к югу. В этой петле есть та дубовая роща. Герцог давно хочет отрезать эту петлю по прямой, тогда она окажется на территории герцогства. Тома глядя на карту, честно говоря, не понимала, из-за чего сыр Бор. Эта излучина действительно заходила вглубь драконьих земель, и Тамара понимала их желание выпрямить линию границы, но, может, она чего-то не знает? Эта роща какая-то особенная? Спросила она у Лазара. Почему бы Анастасии не отдать ее за долг? Нет, роща обычная. Там нет источников магии и артефактов. Просто для рода Лазич это вопрос принципа». «Они с давних времен в неприятельских отношениях с родом Рис». «Но в долг Анастейси взяла именно у враждебного дракона», — хмыкнула Тамара. «Потому что больше не у кого было. Никто из соседей не мог так быстро найти 300 гиров. Это очень большая сумма». «Столько стоит межмировой портал?» — уточнила Тома. «Да». И взяла его госпожа тоже у дракона. У них порталы есть всегда, тогда как даже в столице их купить сложно. То есть, чтобы вызвать меня, Анастейси смирила гордость и попросила помощи у недруга, уточнила еще раз Тома. Все так, госпожа. И этот недруг, в отличие от других любезных соседей, одолжил нищий ведьме портал под честное слово. Именно госпожа. И почему я должна сомневаться, отдавать ли ему эту рощу? Не понимала Тома. Другое дело, надо подумать о цене. А вдруг та роща много дороже? Не могу сказать госпожа. Это лучше решать с поверенным. Я буду думать, Лазар. Ты можешь идти. Спасибо за пояснение. Попроси Надю принести сюда что-нибудь перекусить, если есть. Торопливо добавила она. Найдем, госпожа. Уклончиво ответил старик и вышел. Тамара опять уставилась на карту. Все же, может, не зря предки ведьм так держали за этот кусок земли. Но на первый взгляд эта петля так и просилась примить границу. Она устроилась за столом и решила обратиться к новой памяти. Вдруг всплывет что-то полезное. При этом Тамара машинально начала открывать ящики стола. В первой тумбе не обнаружилось ничего интересного. Листы дорогой бумаги, печать для документов, ручки, местный аналог земных капиллярных. В другой тумбе обнаружился сейф. Открыть его Тома пока не смогла. Наличие этого сейфа натолкнуло на мысль, что в кабинете могут быть и другие тайники, если поискать. Но тут дверь открылась, и в кабинет просеменила милая худенькая старушка с пронзительными голубыми глазами. Тома знакомилась с ней, но за целый день не нашла времени поговорить. И сейчас испытывала неловкость. Зато сама старушка никакой неловкостью не страдала. Сгрузив на стол тарелку с дымящейся кашей, она сходу огорошила Тому. А я давно говорила, что с Ризами надо не воевать, а приручать. Какие мужчины пропадают, и откуда у наших хозяй к ним неприязнь, не понимаю. Ты же видела, дорогая, какой это рис красавчик? Угу, выдавила из себя Тома, хлопая глазами. Из всех обитателей дома старушка оказалась самым жизнерадостным и оптимистичным человеком. И ее, кажется, совсем не удручала их бедность и неустроенность. Весь ее вид говорил только одно. Все будет хорошо, рано или поздно.